Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Здравствуйте, ребята. Это Будам. Сегодня 8 ноября 2008 года, суббота, и я записываю свой очередной подкаст номер 29. Подкаст номер 29 записывается на новом компьютере, который я получил вот пару дней назад, который называется MacBook Pro. И на новой программке, которую я тоже прикупил не так давно, которая называется Adobe Soundbooth CS4. Программку я купил эту по дешевке. Купил ее за 80 долларов или примерно столько. Как получится, не знаю. Почему она стоит так дешево, хотя, в общем-то, ее версия оригинально стоит 200 долларов. Потому что я использовал так называемый Educational discount, есть такие academic prices, если ты либо студент, либо преподаешь в каком-нибудь колледже, то, то, то у тебя положены цены подешевле. Я не, не студент сейчас никакой, а на самом деле я преподаю периодически. Иногда я преподаю в Нью-Йоркском университете, и поэтому у меня есть такая карточка, что я профессор там. Преподаю это тогда, когда мне это удобно, когда я работаю в Нью-Йорке. Сейчас как раз вот в этом семестре я отказался, потому что я работаю в Нью-Джерси. Ну, в любом случае, в общем, документ у меня есть, и я купил эту штучку подешевле. Работать с ней еще толком не умею. Вот сегодня попробовал первый раз, вроде бы пишет. Как получится, не знаю, надеюсь, неплохо. Итак, сегодняшняя основная тема подкаста будет о первой работе. В IT Эта тема была Навеяна комментарием Который я получила О я сейчас расскажу А еще там какие-то мелочи расскажу Тоже по поводу того, что происходило За последнюю неделю Вот Значит, Вопрос такой Был в комментарии Я учусь в университете По специальности системный аналитик На четвертом курсе Все бы, «Вроде бы все хорошо, и специальность престижная в сфере IT, и деньги можно хорошие зарабатывать». Это комментарий, кстати, от Александра. Но когда дело дошло до поиска работы, то наткнулся на то, что все работодатели требуют, чтобы у человека был опыт работы по специальности. Но где же его взять, если я не могу никуда устроиться по специальности, не имея опыта работы? С таким вопросом я обратился к своим преподавателям, они мне так и не дали дельного совета. Сказали только, что нашу специальность можно применять не только в сфере IT, но и практически в любой другой сфере, наверное. Можете вы мне что-либо посоветовать? Заранее спасибо. Ну, Александр, конечно, я могу. Я, я связан был с этой областью какое-то количество времени, и ситуация, в которой вы оказались, типичная, довольно-таки типичная. Она по-английски называется «catch-22». Catch-22 – это я думаю, что можно перевести на русский как «замкнутый круг». С одной стороны, я не могу вот это сделать, потому что мне не хватает того. А то я не могу получить, потому что я первое не могу сделать. И вот такой «замкнутый круг». У вас точно такая ситуация. А именно, я не могу получить работу, не имея опыта. но как же я могу получить опыт, не имея работы? Вот это и есть один из примеров так называемых Catch-22. Итак, вы закончили свой чудный университет или институт, работать умеете и отправляете хорошее резюме с вашей точки зрения будущим работодателям, а они вам так и говорят. Дорогой друг, хороший парень, но опыта у тебя нет, а мы рисковать не можем. Нам нужны люди, которые имеют опыт. Их можно понять, они действительно не хотят рисковать, потому что вы для них это... Как сказать, кот в мешке. Сложить в вас деньги и время, а потом ничего не получится. Ну и что делают люди? Люди обычно делают следующее. Люди обычно начинают врать в своих резюме. Я думаю, что это большая часть людей этими занимается. Они туда приписывают э, опыт работы, которого на самом деле нет. Я не знаю, как это происходит в России, как проверяются референсы в Америке. бывает по-разному. В е годы это вообще было достаточно просто. То есть найти человека, который подтвердит, что вы работали в такой-то области пару лет, было несложно. И некоторые люди этими занимались как раз. Вот. Но я хочу вам сказать, что это или да, работает, или нет, не работает. Трудно сказать. Не знаю, как в вашей ситуации. Я хочу сказать, что когда я в свое время принимал много довольно, проводил много довольно интервью на работу программистов, Те люди, которые обманывают, в принципе, они думают, что, что они обманывают и что об этом неизвестно. Но я хочу вам сказать, что, ну, по крайней мере, я это вижу. Я вижу достаточно быстро, работал человек действительно или не работал столько лет, ну, может быть, я не могу сказать точно столько лет, но я вижу, говорит человек правду или нет. Но даже если я вижу, человек говорит неправду но он прошел хорошо интервью, он ответил правильно на те вопросы, которые мне надо, и он умеет делать то, что мне нужно на этой работе, я возьму этого человека на работу. Я понимаю, что это э, вот такие интервью и поиск работы, это игра такая довольно неприятная и непростая, и сложное правило, и если я вижу, человек может делать работу, и он там что-то прервал в резюме, меня это не останавливает. Я, опять же, не знаю, насколько вам везет или не везет в этом плане. Но ну, если вам не везет в этом плане, и не хотят с вами разговаривать, если у вас нет ну, опыта работы, то я могу вам посоветовать следующие вещи. Одна из вещей – это, пока вы еще учитесь в институте, начните работать на каком-нибудь open-source project. Бесплатно. Подключитесь к какому-нибудь проекту. Очень часто, есть вы можете найти на интернете проект, которому нужны contributors, люди, которые готовы писать код, И что-то делать для проекта. Если вы какое-то время вы с этим проведете, во-первых, это вам полезно действительно для технического вашего уровня, а во-вторых, вам будет что показать? Вам будет что показать и рассказать, что вот я разработал то-то и то-то для такого-то open-source проекта. И по крайней мере, ваш уровень поднимется, и вашему резюме многие начнут доверять, хотя у вас и нет реального опыта работы в каком-нибудь коллективе второй вариант который вы можете сделать это начать работать бесплатно вернее предложите себя работать бесплатно если вы думаете что если вы предложите себя работать бесплатно программистом сразу же все бросятся на вас и начнут вам предлагать работу вы ошибаетесь потому что с вашей сторон, с вашей точки зрения вы готовы работать бесплатно а скажем с моей точки зрения если бы я был работодателем это мне нагрузка То есть, если вы готовы работать бесплатно, я понимаю, что вы человек начинающий, неопытный, и вы будете занимать мое время. Поэтому то, что вы готовы работать бесплатно, это не говорит, не говорит что вам, вам будет так уж легко сразу же найти работу, сразу же вас возьмут, вас не возьмут, но шансов значительно больше, что вас возьмут работать за бесплатно, чем за деньги. А вот с вашей точки зрения это вам опять же полезно почему потому что вы увидите как работает коллектив программистов как работать в команде как работать с функциональными спецификациями как делать билды там ночные дневные там, что такое version control как вообще проект происходит поучаствуе в митингах это именно то что есть боевое крещение то что ценится то что ценится работодателями не просто ваши технические знания не только а способность работать в команде способность выполнять Задания в срок и понимать то, что от вас требуется. Очень часто это также и способность работать с юзерами, бизнес-аналистами, будущими юзерами, которые будут работать с вашей программой. Все это важно, и я думаю, что если вы последуете моему совету, вы найдете работу в ближайшее время. Это первая работа, а вторая, естественно, будет значительно проще, если вы нормальный человек в плане техническом, в плане профессиональном. Раз уж мы стали говорить про первую работу, я еще кое-что расскажу. Насколько важна первая работа. Опять, это уже, я думаю, это не ваш случай, если вам вообще трудно найти работу. Но бывают ситуации, и в Америке бывают разные периоды, когда много работ есть, и когда предлагают работу в разных местах. То есть я хотел бы сказать, насколько важно или неважно ваша первая работа. Кто будет ваш первый работодатель? Короткий ответ – неважно Совершенно неважно кто будет ваш первый работодатель. Почему? Потому что вы толком не знаете, чего вы хотите сами. От своей жизни, от своей карьеры в программировании. Поэтому первая работа для вас важна, чтобы понять вообще, как это происходит. Лучшее место, хуже место, дали вам на 3 копейки больше, на 3 копейки меньше – неважно важно. Не важно вам бороться уж так за эти, за эти вот совершенно небольшую прибавку к зарплате. Вам в данном случае важнее место в каком плане. Если вам повезет, и, конечно, есть возможность попасть в какой-нибудь стартап, я считаю, что для первой работы это везение. Вам будет тяжело в начале, но, как говорил дедушка Суворов, тяжело в учении, легко в бою, и стартап – это то место, где вам, конечно, под давлением, но в вас впихнут очень много знаний довольно быстро. Вы будете вынуждены выполнять разную работу не только программиста-кодировщика, но и постановщика, и бизнес-аналиста, и системного администратора, кого только вы не хотите. Это будет, называется «You're going to be wearing different hats». Шляпы будете разные носить, одевать. Вот. И это очень полезно, конечно. Если не получается стартап, ну любая другая компания полезна. Главное – Это даст вам возможность научиться работать в команде, как я уже сказал, освоить то, что называется тайм менеджмент То есть следить за своим временем и уметь его планировать. планировать Это крайне важно. То есть я в прошлых подкастах уже упоминал это, но еще раз повторяю. Если вам начальник дает задание выполнить его через 10 дней, вы поняли задание и вы понимаете, что вы можете сделать эту работу через 10 дней, сделайте ее через 10 дней а не увлекайтесь и не заходите куда-нибудь там в сторону со всеми, и потом в результате вы ничего не делаете за 10 дней. А придете и скажете, вот я хотел как лучше, а получилось как всегда. Этого нельзя делать, Это называется тайм менеджмент В начале карьеры вашей вы должны, вы должны менять работу чаще. Работать несколько лет в одной организации, по моему мнению, неправильно и глупо. Особенно, когда вы только начали свою карьеру. Вы не знаете, как бывает, вы не знаете толком свою стоимость, цену. Вам нужно попробовать разные вещи, чтобы понять, что вам полезно. Вот. И поэтому желательно, чтобы первые несколько лет вы поменяли несколько работ. Поменяли несколько работ и поняли, что действительно вы хотите сделать. Идеальная команда для вашей первой работы, и, собственно, даже не только для первой работы, для любой работы, это команда, где все лучше вас это работает в разных сферах вот такие же похожие принципы например если вы покупаете дом надо покупать дом чтобы он был в самом дорогом месте пусть он даже будет самый дешевый там если вам тяжело собрать денег на дорогой но лучше быть лучше иметь дом в самом самый дешевый дом в самом дорогом месте чем иметь самый дорогой дом в самом дешевом месте если вы может не сразу поняли аналогию то я вам тогда скажу про программистов Лучше быть самым слабым программистом в команде, тогда у вас будет возможность научиться. А если вы окажетесь в команде, где вы очень где вы знаете лучше всех, все, это скучно, неинтересно, все будут смотреть на вас, а ведь не это ваша задача. Ваша задача научиться правильно и хорошо работать или освоить какую-нибудь технологию. Поэтому лучше быть слабым в сильной команде. Будет тяжелее, но зато лучше научитесь. С другой стороны, вы, конечно, должны уметь делать что-то, что вы делаете чуть лучше, чем другие члены вашей команды. То есть вас, конечно, не будут просто держать как ученика, и желательно, чтобы вы тоже вносили как бы свой взнос. Ну, не взнос, а contribution. You have to contribute to the team's success. То есть люди должны видеть, что от вас тоже какая-то польза. Найдите что-то такое, что вы делаете лучше других и помогайте своей команде. Вот такой был длинный ответ на ваш вопрос. но ну, а всякие мелочи вокруг. Вот я тут в шоу-нотах картинку поместил. Картинку эту я сфотографировал на этой неделе недалеко от Уолл-стрит в Нью-Йорке. На этой неделе всю я читал тренинг для программиста в одной из компаний. Всю неделю читал. Обычно большую часть времени я работаю из дому. Но периодически езжу клиентам и веду тренинги, летаю там по стране, когда нужно. Вот это как раз такая была неделя. На Уолл-Стрит я не был давно, не был, наверное, уже полгода. Хотя я имею дело с компаниями, которые называются Уолл-Стритовские компании, но эти компании, с которыми я имел дело, находились не обязательно на Уолл-Стрите конкретно. А вот тут было как раз таки, да, конкретно, прямо рядом с Уолл-Стрит самой, которая небольшая большая улица совершенно, кстати. Находится это в Даунтаун Манхэттен. Даунтаун – это нижняя часть города. Манхэттен – такой длинный остров. И вот нижняя часть этого острова – это есть как раз это и есть Даунтаун Манхэттен или финансовый центр. Даже, скорее всего, финансовый центр – это часть Даунтаун Манхэттена. Недалеко от того места, где близнецы стояли. И примерно это, наверное, область, может быть, 2 на 2 километра, я думаю. Ну, что-то вот такое. И вот, проходя мимо в обед, я увидел вот такую вот витрину пустого магазина, который сдаётся на продажу. И вот этот человек, который сдаёт на продажу этот магазин, ну, хозяин этого магазина, вероятно, он сделал вот такое на стекле, вот он поместил такое объявление, где он указывает, какой годовой доход работников Уолл-стрит, и какой и сколько человек их там живет и так далее. То есть они говорят, мол, типа давайте сюда, здесь хорошее место для бизнеса и все такое. То есть у вас будут и клиенты, и покупатели, и люди обеспечены. Вот и посмотрите сами и делайте вывод сами. Цифры, я думаю, похожи на правду, но в этих цифрах, цифрах вы должны понимать. Это цифры не айтишных программистов делают такими, зарплаты такими довольно высокими, а, конечно, зарплаты финансовых аналистов, банкиров, это все то, что поднимает среднюю зарплату людей, которые крутятся в этой области. Вот, люблю я бывать в даунтауне, люблю, ну как -то вам сказать, хорошего должно быть немного, потому что ехать туда довольно долго, когда я еду туда на работу, то есть у меня уходит 3,5 часа в, в сумме на поездку, хоть еду на автобусе, автобус довольно удобный, но Не очень это такое интересное дело, столько времени проводить в автобусе. Вот так. Что еще? Что еще? Через недельку поеду на конференции на, на Запад, в Сан-Франциско, и тогда, конечно, запишу отдельный подкаст конкретно э, про эту тему. Вот. Есть еще каких новостей в IT, что привело мое внимание? JetBrains. JetBrains – это компания, русская компания, которая сделала IntelliJ IDE IDE для Java, конечно, в первую очередь, но еще там для для кое-каких языков выпустила версию 8 я, наверное, помещу ссылочку вот на вот этот пресс-релиз, они мне отправили, я получил это дело и я вам тоже помещу что меня интересует в этом релизе больше я использую помимо Java, меня интересует IDE в котором можно писать программы на языке Adobe на технологии скорее Adobe, которая называется Flex Adobe Flex. Это то, чем я занимаюсь последние пару лет активно, я от Java все-таки не ушел все наши ведь, проекты, которые Rich Internet Application, это в основном Adobe Flex на front и Java on the back -end. но Adobe Flex имеет свое IDE Он называется Flex Builder построенная на базе Eclipse, но я им не очень доволен, честно говоря, оно медленное и и все надеялся что будет какая-то конкуренция конкуренции не было и не было и не было но вот э, примерно год назад ребята из интелли джей и вот которые делают идею я кстати у меня с ним был митинг тоже когда-то пару лет назад я им говорила встречался с ними давайте ребята почему бы вам не заняться не поддерживать флэкс нужна конкуренция Тогда они мне говорили, вот, непонятно, есть ли рынок на это, это все очень свежее, новое, для нас это большое вложение силы, энергии. Я это понимал, конечно, делать компилятор для еще одного языка, не зная, будет ли это нужно кому-то или будет ли это популярно. То есть я это понимал, конечно, но вот, видно, они в результате решили, что да, действительно имеет смысл, и вот уже версия 7. какая-то уже вышла там с определенной поддержкой флекса. А восьмая версия, вот которая вот только вышла, еще с большей поддержкой флексов, и в частности, вот они там объявили, что уже дебаггер работает флексовский. Поэтому я считаю, что это полезно, по моему мнению, идея, когда в джавском мире, я думаю, это была лучшая IDE, которая, в принципе, было для джавских программистов. Почему их давит Eclipse, и давила Eclipse? Каподной при, ну, не только по одной причине, по первой причине, что он бесплатный. А по главной причине, скорее всего, это то, что очень много наработок было сделано. Они построили платформу, для которой можно было писать плагины, и плагинам было написано немереное количество, и если вы уже привыкли к этому environment в Eclipse, и уже у вас есть определенный набор плагинов, довольно трудно пересесть на другую машину, на другое IDE, которым этого всего удобства нет. Но в целом, как IDE, как место для написания, скажем, джавских программ, по моему мнению, лучше, чем это вот эта идея лучше не было ничего сейчас конечно уже есть флекс и java но мне уже надо бы как то призадуматься все таки придется пересаживаться на нее полностью или нет опять по той же самой причине существует уже набор плагинов для флекса и наша компания мы выпустили там какое-то количество плагинов которые код генераторы там сами делают довольно много для идея у нас этого нет и Надо найти какую-то все-таки серединку золотую и подумать, каким образом можно можно использовать все-таки AID. Вот я все-таки, наверное, попробую, протестирую ее, посмотрю, как она полезна или не полезна. Ну, вот, пожалуй, и все на сегодня достаточно. А, такая мелочь интересная получил. Это не связано никак с программированием, но я получил такую брошюрку недавно. У нас здесь недалеко есть ювелирный магазин. Этот ювелирный магазин всем вот тут людям, которые живут в этом городке нашим, прислал красиво оформленную брошюру с их последними поступлениями. что мол мы должны пойти и прикупить что-нибудь. В частности, они прислали брошюрку по часам фирмы Cartier. Я полистал эту брошюрку, вот вижу, вот вроде как симпатичные часы, хотя на самом деле часы мне не нужны, я их не люблю, не покупаю. Они не, не, не очень меня интересуют, но вот эти были красивые были красивые, тогда я начал смотреть на какую, какая же цена у этих часов, которые мне понравились. Часы, конечно, дорогие. Ну, даже не просто дорогие, оно на редкость дорогие. Часы эти стоили 23 тысячи долларов. Вот, конечно, никуда я в жизни не пойду покупать часы за 23 тысячи долларов, по крайней мере, на сегодняшнем уровне своего материального развития. Но что меня привлекло на этой картинке? Там было написано, вот в описании рекламы этих часов, что эти часы водонепроницаемые и будут работать на глубине до 30 метров это мне показалось довольно таки смешно и я представил людей которые покупают часы по 23 тысячи долларов но что то никак они мне не укладываются в моем представлении не вижу я их почему то как ныряльщиков я не знаю видите ли вы как вы думаете будут ли люди которые покупают часы до по 23 тысячи долларов нырять на глубину 30 метров я не очень думаю что это так Может быть, есть какая-то другая причина, по которой они пишут вот эти глубину о часах. Если такая есть, дайте мне знать, пожалуйста, мне интересно. Может, действительно имеет смысл это попробовать и прикупить эти часики, и понырять неплохо. Вот, пожалуй, все на сегодня. Хочу напомнить, что недавно я открыл свою такую страничку на Твиттере, стал делать апдейт, если кого интересует, twitter.com. Будьте здоровы, будьте благополучны, занимайтесь программированием, ищите первые работы. Удачи вам, ребята! С вами был Будам, 8 ноября 2008 года. Пока!